Молодые люди отнесли оружие в смежную комнату и разложили его на столе у окна, после чего Амина ушла, унося с собой свечу. Оставшись один, Филипп раскрыл окно и выглянул на улицу. Там никого не было видно. Он прислушался, но кругом было тихо, нигде ни звука. Луна начинала всходить из-за далекого холма, но ее свет застилали легкие облака. Филипп некоторое время прислушивался и, наконец, услышал внизу подавленный шепот. Он высунулся в окно и различил, хотя и с трудом, четыре темные фигуры, стоявшие у самой двери дома. Он осторожно отошел от окна и прошел в соседнюю комнату, где находилась Амина. «Амина», — проговорил он шепотом, — «они здесь, у двери, совещаются». Вы можете увидеть их, ничем не рискуя. Я им благодарен за то, что они убедят вас, говорил ли я вам правду». Девушка молча прошла в соседнюю комнату и выглянула в окно. Затем вернулась и, положив руку на плечо Филиппа, ласково сказала, «Простите мне мои сомнения. Теперь я ничего не боюсь. Только того, что отец вернется слишком рано, и они схватят его». Филипп снова вышел из комнаты, желая произвести рекогносцировку. Разбойники все еще продолжали совещаться. Дверь была настолько крепкой, что даже общими усилиями они ничего не могли поделать с ней, и потому они решились прибегнуть к военной хитрости. Они стали стучаться. И так как никто не отзывался, то продолжали стучать все громче и громче. А когда это ни к чему не привело, то, то снова стали совещаться, после чего приставили дуло карабина к замочной скважине и дали выстрел. Выстрелом сорвало замок, но железные болты, которыми запиралась дверь изнутри, и крепкие железные засовы вверху и внизу не давали открыть дверь. Хотя Филипп был вправе стрелять по ним, как только увидел их из окна, Благородство мешало ему лишить жизни человека без крайней необходимости, поэтому он не стрелял в них до тех пор, пока они первые не открыли враждебные действия. Теперь же он поднял свой карабин на высоту головы одного из разбойников, приложившего глаз к дверному замку и осматривавшего отверстие, произведенного выстрелом. В этот момент Филипп спустил курок и негодяй упал мертвым. Его товарищи отшатнулись назад, удивленные неожиданным оборотом дела. Но в следующий момент кто-то выстрелил из пистолетов Филиппа, который, высунувшись из окна, смотрел на результат своего выстрела. К счастью, грабитель промахнулся, и прежде чем молодой человек успел понять, в чем дело, он почувствовал, что кто-то оттащил его от окна в сторону, где он был защищен от пульт. Это была Амина, незаметно очутившаяся возле него. «Вы не должны подвергать себя опасности, высовываясь вперед, Филипп!» — сказала она чуть слышно. «Она назвала меня Филипп!» — подумал он, но ничего не ответил. «Теперь они будут подстерегать вас у окна!» — продолжала Амина. «Возьмите другой карабин и спуститесь вниз в коридор». Если они сорвали замок в дверях, то сумеют просунуть в дыру руку, и, пожалуй, им удастся сшибить засовы. Не думаю, что у них получится, но я не уверена. Во всяком случае, вам теперь следует быть там, ведь они не рассчитывают увидеть вас внизу». «Вы правы», — согласился Филипп и вниз. «Но заметьте, вы не должны стрелять оттуда больше одного раза». «Если вы убьете еще одного, то их останется всего только двое, и тогда они не смогут одновременно караулить окно и ворваться в дверь. Идите, а я перезаряжу карабин!» Филипп осторожно спустился вниз без огня, подошел к двери и увидел, что один из негодяев, просунув руку в брешь, старался отодвинуть верхний болт, до которого с трудом мог дотянуться». Филипп прицелился и готов был спустить курок и всадить весь свой заряд в негодяя, как вдруг за дверью грянул выстрел. Амина высунулась из окна и, может быть, ранено промелькнуло у него в голове, и движимый чувством мщения он выстрелил прямо под поднятую руку негодяя и побежал наверх смотреть, что с Аминой. Ее не было у окна. Тогда он кинулся во внутреннюю комнату и застал ее приспокойно заряжающий карабин. «Боже мой, как вы напугали меня, Амина! Я думал, судя по их выстрелу, что вы показались в окне и что они стреляли в вас!» «Нет, я этого не сделала. Но я подумала, что когда вы станете стрелять через дверь, то они ответят на ваш выстрел в том же направлении и могут вас ранить. Поэтому я высунула из окна на палки старое платье отца», а они подстерегали вас там и, конечно, сразу же выстрелили. «Кто бы мог ожидать столько мужества и столько хладнокровной рассудительности в такой молодой и прекрасной девушке?» — удивленно воскликнул Филипп. «А разве только непривлекательные люди могут быть мужественными и рассудительными?» — спросила она, улыбаясь. «Я не это хотел сказать, Амина, но я теряю время, а должен бежать к двери. Дайте мне этот карабин и возьмите мой». Филипп спустился вниз, чтобы произвести рекогносцировку, но прежде чем он успел дойти до дверей, он услышал доносившийся издали голос господина Пуца. Амина, тоже услышавшая голос отца, в минуту очутилась возле Филиппа с заряженным пистолетом в каждой руке». — Не бойтесь, Амина, — сказал он, отодвигая засовы. — Их только двое. Ваш отец будет цел. Дверь распахнулась, и Филипп с карабином в руках ринулся на улицу. Он застал путца лежащим на земле, а над ним обоих негодяев, один из которых уже занес нож. В тот момент меткая пуля Филиппа пробила ему голову. Тогда последний грабитель схватился с Филиппом в рукопашную, и между ними завязалась ожесточенная борьба, но скоро ей был положен конец Аминой, которая подошла близко к боровшимся и выстрелила в негодяя почти в упор. «Здесь мы должны проинформировать читателя, что Пуц, возвращаясь домой, еще издали услышал выстрелы, и мысль о дочери и о деньгах придала ему крылья. Он даже не подумал о том, что он беззащитный и безоружный старик. И вот он, наконец, добежал и, растерявшийся, с криком кинулся прямо на двух осверепевших разбойников, которые тотчас повалили его». Они, конечно, отправили бы его на тот свет, если бы Филипп не подоспел как раз вовремя, чтобы спасти его от верной смерти. Как только и последний грабитель упал, Филипп поспешил к господину Пуцу, поднял его с земли и отнес на руках в дом, как малого ребенка. Старик всё еще находился в полусознательном состоянии от испуга и возбуждения, но вскоре пришел в себя. «Моя дочь! Где моя дочь?» — воскликнул он. «Она здесь, отец, и с ней ничего не случилось», — отозвалась Амина. «Ах, дитя мое, ты жива и невредима, теперь я вижу. А деньги? Где мои деньги?» — продолжал он и вскочил даже на ноги. «И деньги целы, отец». «Целы? Ты говоришь, что деньги целы? Дай мне посмотреть». «Смотри». «Сундук не тронут, никто к ним не прикоснулся, и все благодаря человеку, по отношению к которому ты поступил, нехорошо». «Кто? Кто это? О ком ты говоришь?» «Да, теперь я вижу. Это Филипп Вандердекен. Он должен мне три с половиной гульдена и еще склянку. Так это он спас тебя и мои деньги?» «Да, это он, рискуя собственной жизнью». «Ну, хорошо». «Я готов простить ему его долг. Да, весь. Но склянка ему не нужна. Ее он должен мне вернуть. Дай мне воды».